Тони. Глава девятая. Такая мелочь. В течение недели Тони еще раз увидела лорда Роберта. Мадам Демри взяла девушек на ярмарку, которая была в окрестностях Парижа. Симона, не скрывая того, дулась, но Ева Лассель и Тони невероятно радовались всему, Катались на качелях и гигантских шагах, покупали имбирные пряники в виде лошадок и даже пошли смотреть толстую женщину, которая им не очень понравилась. Тони всегда ценила, как она однажды выразилась, качество, а не количество, даже в лучших вещах. А прекрасная Афари совершенно не входила в категорию лучших вещей. В смешной маленькой палатке с громким названием «Зал для рисования» они наткнулись на лорда Роберта. С ним была масса народу.